Но Женька не успел отойти несколько шагов от машины, как появился какой-то взъерошенный Скалиев. Глядя на его бег, а точнее увидев лицо подчиненного, я удивился. Чего это с ним приключилось? Вопрос был риторический, поэтому никто и отвечать не стал. Зато подбежавший Жан, переводя дыхание, выпалил. «Товарищ командир, товарищи, только что в сводке сказали, что начался штурм Берлина». Я подпрыгнул. «Да ну, что еще говорили?» Даурен, лихорадочно блестя глазами, продолжил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 и солдат в общей сложности около 35 тысяч. Вышло бы гораздо больше, если бы эсэсманы не начали дезертиров пачками стрелять. Но все равно получается, не зря стояли, блокировав город. Это же сколько жизней наших бойцов тем самым сберегли. Пожевав губами, я прекратил дискуссию. «Ладно, чего сейчас говорить, вечером все подробно узнаем. А сейчас, Макс, да, и ЦУ водили автобусы и по машинам». Народ начал выполнять приказания, а я, поймав из Калеева за ремень разгрузки, спросил. «Ты запасный аккумулятор взял?» хорошо Тогда рацию на прием и лови все, что услышишь. Что-то важное про Берлин начнут говорить по сигнальнице, а мы остановимся и послушаем, понял? Так точно. Тогда вперед. Подтолкнув Жанной, чувствуя в горле какой-то комок от радостного возбуждения, я уселся за руль, оглянувшись на Мишку и Гека, которые уже расположились среди вороха гранатометов, подмигнул сидевшему рядом шаху. «Что, дружи, счет, можно сказать, на часы пошел?» «Скорее на дни, фрицы там хорошо окопались».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 И уже хотел было спросить, каким именно маршрутом Кравцовы изначально думали выбираться, как машину подбросил на выбоине и вместо вопроса чуть было не прикусил себе язык. Выругавшись сквозь зубы сосредоточившись на дороге, возмутился. Что за похабщина? Вот, блин, Европа называется. Шаг в сторону и по колено в дерьме. Михаил, который, подлетев вместе со всеми, приземлился на автомат Гека, шипя и по новой раскладывая вокруг себя тубусы и гранатометов, пояснил.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 Ну, если только они, увидев террор-группу, нашу униформу на ну, сувенир не начнут выпрашивать. Михаил поднял брови. А если начнут? Если начнут, хех, в моей оружейной коллекции есть один пробел, так что, думаю, договоримся. Бррр. Тряхнув головой, избавляясь от заманчивого видения вороненого с деревянными щечками кольта М1911А1, я вернулся к главной теме. Меня сейчас другой интересует.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 Здравия желаю. Подполковник Лисов для эвакуации вашей семьи прибыл. Аристарх Викторович растерянно посмотрел на своего сына, который улыбался во весь рот, потом на меня и потрясенно выдохнул. Илья Иванович, неужели это вы? Как же миш вас нашел? Кравцов-младший, обнявший отца, ответил за меня. Это Илья меня нашел, но предлагаю оставить разговор на потом и начать собираться. Нам до вечера надо успеть вернуться в расположение русских войск. Генерал сразу подобрался и кивнул, принялся отдавать распоряжение появившимся домочадцам. Правда, те не очень спешили их выполнять. Сначала все поздоровались со мной, потом я представил Марата, стоявшего рядом. Потом откуда-то прибежал Петька, вымахавший за время, что я его не видел, чуть ли не на полглавы. Прибежал не один, а в компании еще двух пацанов. Те в смущении остановились поодаль, а Петруха, пожимая нам руки, гордо поглядывал на них. Но и степенность моментально улетучилась, когда он вблизи разглядел униформы и оружие приехавших. Глаза у самого младшего Кравцова стали по пять копеек, он шептом поинтересовался.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 «Аз есмь царь. Проблема не в жратве, а во времени, которого у нас нет. Сам прикинь, сколько мы тут его уже потеряли». И после этих слов, подняв руки и привлекая к себе всеобщее внимание, попросил Аристарха Викторовича. поблагодарить французов от нашего имени, но скажите, что мы не можем больше задерживаться. Дела службы зовут. В общем, всем спасибо, все свободны». После чего, отрядив Макса и Змея помогать таскать вещи, мы моментально окруженной толпой стали отвечать на рукопожатие, объятия, иногда даже и поцелуи, исключительно особо женского пола получаемый от радостных жителей и жителей с городка. А когда все чады и домочадцы Кравцова загрузились в автобус, я, усевшись рядом со сменившим меня за рулем Шарафуддиновым, не переставая улыбаться махать рукой, не желающим расходиться французам, скомандовал «Вперед!». И наша колонна, медленно раздвигая народ, направилась к выезду из Линсона.